Знаете ли вы что? Самые первые разумные люди появились не в Африке и не в Передней Азии, а в среднем течении Дона, возле Воронежа, 50 тысяч лет назад. Самые северные древние следы проживания человека, палеолит 40 тысяч лет назад, обнаружены под Воркутой, на Мамонтовой курье. Люди на русской равнине уже ходили одетыми строили жилища и умели сверлить и размягчать кости, когда на территории остальной Европы человека разумного не было совсем. Больше всего камней-следовиков – это гранитные валуны со следами обутой человеческой ноги на территории Дивногорья, но если там они размером с небольшую женскую ступню 35-го размера, то на Кавказе заметно крупнее, а на далеком Цейлонии и в Африке достигают просто гигантских размеров 1 метр 50 сантиметров в длину и 80 сантиметров в ширину. Пока никому не приходило в голову посмотреть, куда указывают эти следы, но связь их размеров с удаленностью от Дивногорья на лицо. Может величина соответствует расстоянию от центра? Интересно проверить. На гранитных скалах Кольского полуострова Белая Русь. Есть рисунки, которые много тысяч лет спустя в точности повторили египетские жрецы в пирамидах. Знаменитый огромный синий камень у Плещеего озера, передвигаясь самостоятельно, наровит занять свое место, что бы с ним ни делали, куда бы ни оттаскивали. Кроме того, он упорно уходит под землю, словно прячась от людей. Существует легенда, что стоит ему скрыться совсем и наступит конец света. Осталось немного. Такие камни известны не только во Владимирской области. Лабиринт Соловецких островов, Аркаим и расположение знаков на фестском диске в плане одинаковы. Напомню, лабиринт на Соловецком острове выложен камнями в незапамятные времена. Аркаим – раскопанный огромный город на юге Урала который жители покинули 3600 лет назад. Афестский диск принадлежит минойской культуре эпохи бронзы. Аркаим и Стоунхендж лежат почти на одной параллели. Год на санскрите означает воин, боец. Гун – текущий, нить. Саксы – соединенные. Франки, направленные вперед, крайние. Весьма разумные названия, если вспомнить их историю. Валга на санскрите значит «прекрасная». Готические постройки с вытянутыми вверх куполами и длинными вертикальными окнами скопированы с более ранних храмов Девногорья на берегу Дона. В древности на Руси женщины считали, что произошли от одной праматери Евы или Еги. Не оттуда ли пошла Баба Яга? а страна Египет. Кощей Бессмертный, возможно, списан с годского вождя Герман Ореха, прожившего 110 лет и почти до конца жизни водившего свое войско в бой. После ранения его руссколандскими князьями начал чахнуть и сохнуть. На территории Украины действительно есть места с мертвой живой водой. Мертвовод – это река Черный Ташлык. Вода которой содержит слишком большое количество растворенного сероводорода и потому безжизненно. А ручьи с живой водой изобилуют растворенными в них полезными солями, потому хорошо заживляют раны. А что дальше-то? Библия совершенно недвусмысленно говорит о трех периодах жизни человечества. Жизни в раю, потопе и жизни после потопа. Ничего удивительного. Естественно, ныне – жизнь после потопа. Интересно только одно – когда она закончится? То есть долго ли нам еще наслаждаться послепотопным пребыванием на Земле? Мы не первые, кто задумался на эту тему. И до нас уже давно все вычислили. Не знаю, обрадуют ли вас результаты вычислений, но выглядят они примерно так. Эра после потопа – Заканчивается 21 декабря 2012 года. Интересно, что на эту дату выходят очень разные календари и разные мудрецы-предсказатели, независимо друг от друга. Календарь Майя рассчитан именно до этого срока. Индусы называют ту же дату. А что потом? Новый потоп или еще что похуже? Майя молчат только сообщают о смене эпох. А вот индусы советуют, внимание, ближе к этому сроку перебираться на территорию России, а еще лучше к ее сакральным центрам – в Воронежу, Курску, Навалдай, в Тверскую область. Потому что оттуда начнется новая эра человечества – золотая. Откуда взялась эта дата у тех же индусов? В 3012 году до нашей эры произошла страшная битва на Куркшетре между пандавами и Каурдавами. Окончательно разрушилась огромная единая русь и наступила эра ⁇ Мрака ⁇ которая должна продлиться примерно 5000 лет. После нее и начнется золотая эра. Конечно, есть и другие данные, но уж очень хочется верить именно этим. Одно радует. Совет индусов оставаться на родимой Земле. Кстати, по всем попыткам рассчитать возможный кувырок планеты и его последствия, тоже получается, что наименьшие неприятности будут у нашей русской равнины. Их, конечно, тоже хватит с лихвой, но в других местах получится еще хуже. На 2012 год так много всего спрогнозировано, что поневоле начинаешь задумываться. Не станет ли он и впрямь каким-то поворотом в истории человечества? Пересказывать прогнозы не буду, но множество древних календарей, предсказаний и предсказателей предрекают коренные изменения у человечества и на Земле именно в срок от 21 сентября до 21 декабря 2012 года. С ними согласны многие астрономы. Земля именно в этот срок проходит через синхронизирующий луч Вселенной. Чем нам это грозит? Поживем, увидим!